Глава 35. Смеркаться еще не начало, а впереди на фоне все еще светлого серого неба возникла вершина то ли высокого холма, то ли небольшой горы. «Ну вот, почти приплыли», — сказал грач, поднимаясь в полный рост на помосте между баллонов. Боли хомяк тут же перестали грести. Штык продолжал осторожно шевелить веслом, выравнивая катамаран по течению. А если бы плыли вдвоем, — значительным голосом сказал хвост, — добрались бы только к завтрашнему утру и ночевали бы в лесу. — Да молодец, молодец, — проворчал грач, — только мы и сейчас еще не на шелковых простынях. — Да тут осталось-то. Сейчас перед горкой влево уйдем, потом будет островок в устье, и там по открытой воде пару километров. — Без течения, — напомнил грач, — в четыре весла, — привел аргумент хвост. Ручей, в который по дороге вливались потоки поменьше, теперь напоминал небольшую речку. — По центру ручья что-то есть, — поднял руку хомяк. — Колец слабо, но вызывает сильное беспокойство. — Такого вроде еще не было, — сказал грач. — оно ну, осторожней на веслах. Но уже через минуту хвост сказал. — Вижу даже отсюда, что это. На глубине лежит, можно спокойно плыть сверху. жав баллон коленями и слегка свесившись в бок, штык разглядел впереди под водой голубое мерцающее свечение. Течение несло катамаран прямо на него, и вскоре под баллонами разлился мягкий свет. Хомяк слабо вскрикнул, буль замотал головой. В толще воды между ярко-голубой мерцающей сферой и тенью катамарана проплыла крупная рыба с плоской мордой и широким хвостом. «Из озера идет», — сказал грач, который, как и штык, смотрел вниз. «Совсем близко уже». Надо бы сделать остановку, стремена навесить. Да и перекусить бы не мешало, — ставил Буль. Что за стремена? — поинтересовался Штык. На ручье течение спокойное. Тут можно просто сверху на баллоне сидеть, как на заборе, — ответил Грач. Озеро совсем другое дело. Там есть сильное течение и волны. Иногда даже небольшие катаклизмы происходят. Любая встряска — и полетишь в воду. А стремена — это такие широкие стропы. Прикрутим их к раме, чтобы можно было колени захлестнуть. И все, можно уже не бояться случайно вывалиться за борт. К разочарованию Буля об ужине никто даже и не вспомнил. Стременно прикрутили за считанные минуты, потом хвост хвостограч показали, как накинуть широкие ленты, чтобы надежно зафиксировать бедра и как быстро сбросить их, если потребуется покинуть катамаран. Попутно сталкеры убрали удочки и предложили штыку давать отдых солдатам по одному. «Тут видишь, какое дело», — сказал ему Хвост. «Это только кажется, что Десар сидит и нифига не делает. Во время поиска аномалий он остает быстрее, чем, к примеру, от ходьбы. Работает Десар не мышцами рук и ног, а всем организмом. Если ему не давать отдыхать, долго он не протянет, и ошибаться будет чаще». Едва заметно начало темнеть, когда четыре весла снова дружно погрузились в воду и берега пустились в неспешные движения назад. Штык занял место хомяка. Рядовой с облегченным вздохом развалился на помосте. Буль иногда завистливо посматривал на него, но молчал. Вскоре, когда гора уже поднималась над головой, дали отдохнуть и ефрейтору. Грач сказал, что с этого места и до входа в озеро весла лучше лишний раз воду не опускать, и что корректировать курс они будут вдвоем с хвостом. «А что здесь такого опасного, что грести нельзя?» – осторожно спросил хомяк. «До входа в озеро», — строго сказал грач, — «говорить без необходимости тоже не стоит». Дальше плыли в тишине. Сталкеры держали весла над водой и, лишь изредка переглянувшись, синхронно опускали лопасти в воду, делали один короткий грибок и снова замирали на какое-то время. Штык и буль сложили весла вдоль бортов и, пока имелась такая возможность, отдыхали. Гора осталась справа. Русло речушки принялось петлять, обходя холмики и отряды деревьев, стоящие то там, то тут в плотном строю. Становилось все темней, и Штык с беспокойством подумал, что искать домик на озере придется в полной темноте. Речушка сделал очередной поворот, грач смотрелся в береговой линии и сказал, «Ну все, тут уже особые места начинаются. Хомяк, меняйся со Штыком местами». В этот момент с дна речушки поднялся большой пузырь и лопнул прямо под левым баллоном. Катамаран сильно качнуло. Штык чуть было не свалился в воду, но успел ухватиться руками за раму, после чего уселся посреди помоста. «Слушайте меня внимательно», сказал грач бойцам. «Если, говорю, раз, делайте сильный грибок, и все. Вперед гребете постоянно, но не сильно. Если табань, гребете назад. Если, скажу, весла, весла вообще из воды убрать полностью, чтобы даже край лопасти воды не касался. Все понятно? А если аномалия?» Как и раньше, предупреждайте голосом. Лучше сразу с направлением, чтобы обойти легче было. Ну что, пробуем?» Штык на всякий случай взялся рукой за раму, как подсказал хвост. «Вперед!» — скомандовал грач, и катамаран легко набрал скорость, делая едва заметный рывок, когда четыре весла дружно опускались в воду. «А хорошо получается!» — довольно сказал хвост. «Раз! Раз! Раз!» Катамаран, хоть и сидел в воде достаточно глубоко, пошел значительно быстрее. Во все стороны летели брызги. В полной тишине вечернего леса удары весела в воду казались неестественно громкими. Весла! Все четыре лопасти разом поднялись в воздух. Грач придирчиво смотрел скользящий по инерции катамаран, похожий сейчас на жука, расправляющего крылья перед взлетом, и удовлетворенно буркнул. — Пойдет. Да так и скажи. Здорово! — вмешался хвост. «Дисциплинка что надо. Сразу видно настоящих солдат». Штык видел лишь затылок и чаще кибуля, но заметил, что тот довольно улыбается. Речушка сделала еще один поворот, и лес вместе с берегами разошелся в стороны. Впереди открылась огромная водная гладь и дальний берег. Катамаран огибал слева крохотный кусок суши прямо посреди устья. «Смотри, грач», — беспокойно сказал хвост, — «он там, на берегу. Как будто на лодке похоже». — Сразу пять штук? Сюда через всю зону добрые люди протащили? — насмешливо спросил грач. — Но ведь похоже, — неуверенно сказал хвост, продолжая выглядывать что-то по левому борту. — Если интересно тебе, завтра сплаваем, посмотрим. А пока хватит башкой крутить, — скомандовал грач. — Еще через половину озера плыть. Вперед! Катамаран начал ровно набирать скорость. Штык поднялся в полный рост, потрясенный развернувшейся картиной. Здесь было гораздо светлее, чем в лесу. Перед ними простиралась огромная водная равнина. Слева и впереди ее ограничивала далекая стена леса, а справа часть обзора закрывал крутой склон горы. В нескольких местах над самой серой гладью висели практически безупречные в своей пушистой белизне нереально четкие кучевые облака. Это было так необычно и так красиво, что дух захватывало. Вокруг облаков неспешно стелилась едва заметная кисия легкого тумана. Далеко слева, прямо с поверхности озера, поднимался в небо самый настоящий фонтан. Струя воды устремлялась вверх под углом к горизонту, дробясь и переливаясь даже в скудном свете торжествующих сумерек, и падала роскошным водопадом в нескольких десятках метров от точки старта. От фонтана кольцами разбегались мелкие волны и неестественно быстро гасли, словно растворяясь в огромной массе неподвижной воды. А прямо по курсу, в каких-то двух-трех сотнях метров, под водой горел костер. Штык сначала не заметил его, потрясенный низкими облаками и взлетающим к небу сверкающим потоком, но потом опустил взгляд и снова почти перестал дышать. Красный свет струился из-под воды, окрашивая нижнюю часть облаков в нежный розовый цвет». Выглядело это так, словно солнце, не сумев пробиться сквозь серую облачную пелену, спустилось за горизонт и нашло способ показать себя во всей закатной красе через воду. «Нравится?» — спросил хвост с таким видом, словно показывал достопримечательности в собственной квартире. «Но такая красота живет совсем недолго. Днем одни ловушки активны, ночью другие. Только утром и вечером вода спокойная бывает». «Что это?» — спросил в ответ штык, не отрывая глаз от подводного заката. И вдруг все пропало. Красное свечение исчезло, словно кто-то дернул рубильник. Сразу стало заметно темней. Низкий звук на пределе слышимости полетел над водной гладью. И все стихло. Повернув голову влево, штык убедился, что фонтан превратился в небольшой водяной бугор. «Эх, немного не успели», — сказал грач. «Теперь придется в тумане плавать». «В любом случае не успели бы», — сказал хвост. «Нельзя сразу в домик, он же говорил. Не пройти самим с этой стороны. Помню». Хотя сейчас минимум активности. Можно было попробовать. Ладно, давай посигналим, — сказал Грач. — Табань. Штыку пришлось перебраться на баллон, когда оба сталкера принялись потрошить прорезиненные мешки. Вскоре хвост извлек черный шнур, на котором были закреплены четыре черных шарика размером с апельсин. Грач поджег конец шнура и бросил шары в воду. некоторое время сквозь толщу воды виднелся тлеющий огонек, медленно ползущий к первому из шаров. «Теперь к горе и ждать», — сказал грач. «Вперед! Левый борт. Раз!» Когда отвесный берег под горой стал заметно ближе, где-то рядом раздался отчетливый плеск. Все разом, как по команде, подняли весла и замерли. Вокруг уже стемнело, а над водой появилась белесая дымка. Звук больше не повторялся, и грач отдал команду грести дальше. «Впереди чуть правее сильно колется», — сказал хомяк. — Все правильно. Тут у нас хребтовая константа, — непонятно сказал грач. — Правый борт давай чуток сильнее. Надо ее обойти. Снизу пришел тихий, бумкающий звук. Хвост положил перед собой на баллон фонарик и включил его. В ярком луче света клубы тумана создавали причудливые движущиеся картины. В какой-то момент Штык понял, что уже плохо себе представляет, где заканчивается реальность и начинается сон. — Давайте я пока расскажу вам про это место, — нарушил молчание хвост. Подходы к озеру перекрыты сплошными полями аномалий. Не так плотно, как, скажем, на поле чудес, но достаточно, чтобы за день проходить метров 200, причем без гарантий, что еще через 100 не придется идти обратно. Поэтому мало кто здесь бывает. В темноте вновь что-то сильно плеснуло, и хвост замолчал, настороженно держа руки на автомате. Озеро словно обнимает гору двумя руками, поэтому три четверти склонов горы опускается почти сразу в воду. «Где-то отвесно, где-то полого», — продолжил спустя минуту свой рассказ «Хвост». Плавучий дом стоит на якоре в центре озера, может, чуть ближе к тому берегу. Дверь у дома выходит на зуб гору, ну и, соответственно, этот берег хозяин озера называет передним, а тот дальний — задним. А узкие заливы по бокам от горы зовет без затей, рукавами, правым и левым. «Ну и зачем ты все это рассказываешь?» — хмуро сказал грач. «Хочешь звуками своего голоса очаровать какую-нибудь подводную зверюгу?» «А ты что, местных рыбок испугался?» — с улыбкой спросил хвост. «Звуковуху, наверное, в кармане теребишь, в ожидании, что на тебя вот-вот кит набросится. Заткнись уже, ладно?» — раздраженно сказал грач. Хвост ухмыльнулся, но замолчал. Вскоре какое-то движение потревожило туман перед катамараном. Сперва ты вообще не понял, что это такое, и лишь разглядев блеск металла, сообразил, что перед ним в полный рост стоит человек с карабином наперевес». Это было настолько неожиданно и невозможно, что некоторое время штык, как зачарованный, разглядывал темный силуэт. Потом, наконец, сообразил, что к носу катамарана тихо подошла небольшая лодка, хозяин которой, облаченный в плащ с капюшоном, взял их всех на прицел. «Кто такие?» неожиданно раздался суровый голос откуда-то сзади. В полном изумлении штык медленно повернул голову. Корму катамарана тоже подпирала лодка, в которой стоял человек в плаще – с карабином на изготовку. — Двое? Но Грач говорил про одного озерного сталкера. — Это мы, Крот, не стреляй. Грач и хвост, — почтительным голосом сказал Грач. — Да, — казалось, Крот неподдельно удивился. — Раньше на неделю пришли из-за серьезных проблем. К тебе сюда много гостей собирается. — Да и вас уже сейчас больше двух, — недоверчиво сказал человек, и Штык вдруг понял, что, судя по голосу, на мушке их держит старик. По дороге подобрали. Особый случай. «Вы все особый случаи таскать ко мне будете?» — сухо спросил старик. «У нас на борту два десарок, крот сказал хвост. «Может, уже хватит в нас стволом тыкать?» «Ну, вроде похож твой голос на хвоста. А который из вас дисары Двое впереди?» Штыку показалось, что голос старика слегка потеплел. «Ага. А ну, подсвети свое лицо. Когда скажу, посветишь на следующего». И главные ручонки подальше от оружия держите. Не люблю баловства. Хвост послушно направил фонарь себе в лицо. «Здравствуй, хвост», — сказал старика с темноты. «Теперь того, что меж баллонами сидит». Штык слегка прижмурился, когда яркий свет фонарика буквально ослепил его. О сказал Крот, — «интересная рожа. Следующий». В луче света появилось лицо хомяка. «И правда похож на Десара», — удовлетворенно и одновременно удивленно прокомментировал Крот. «Давай второго». Буль был уже готов. Яркий луч света выхватил из тумана его сердитое лицо, на котором явственно читалось желание объяснить этому самому кроту правила поведения в приличном обществе. Воцарилась тишина. Старик внимательно разглядывал ефрейтора. Грачий хвост с недоумением переглянулись. «Что-то не так, крот?» Подал, наконец, голос грач. «Нет, все в порядке. Это же зона. Она еще и не так шутить умеет. Сразу два десара. Надо же!» Грача можешь не подсвечивать. И так вижу, что настоящий. Давай за мной, не торопясь. Ствол карабина исчез. Человек взмахнул веслом и оттолкнулся от катамарана. «Правый борт!» — скомандовал грач. Штык посмотрел на первую лодку, по-прежнему стоящую на месте. Когда катамаран развернулся, ее борт оказался рядом, а хвост мазнул по нему лучом фонарика. На мгновение мелькнула деревянная крестовина с натянутым на нее плащом, отрезок черной трубы и какие-то провода на дне. Потом хвост потушил фонарик, а грач сказал. — Теперь бы не отстать. А ну, раз!